55. ночью конрауд не спал и это сказалось на нем когда он наконец сел в машину и выехал из города после бессонных ночей он как будто терял связь с окружающим миром а в эту ночь он даже и не пытался заснуть большую ее часть он провел в отделении полиции с мартой они договорились о том каким будет следующий шаг Они предупредили других полицейских. Конрауд извинился перед Салоуме за то, что ввалился к ней среди ночи с упрёками. Она отнеслась к нему с пониманием, хотя он вряд ли заслуживал такого. Марте она дала показания во всём совпадавшие с тем, что она той ночью поведала Конрауду. Она повторила то, что сказала ему раньше, что они с Бернхардом были знакомы в детстве, что через много лет их жизненные пути вновь сошлись, и он захотел встретиться с ней. «Я думала об этом, когда мы несколько лет назад увиделись на встрече выпускников», — сказала Салоуме. «У него тогда все еще была эта жена?» «Да, он сказал, что женат, но у нас с ним общение было не такое. Мы не были любовниками. Как я уже сказала, ему просто нужно было перед кем-то выговориться». Ему и вправду было плохо. У него как будто развелась какая-то мания преследования. Он никому не доверял и считал, что все вокруг о нем плохо отзываются. Я, конечно, не знала, что его так угнетает. Бернхард был очень скрытный, и если о чем-то у него поинтересоваться, он сердился и уходил. Перед тем, как пойти лечиться от алкоголизма, он стал очень нервный. Тогда я однажды с ним увиделась, и он буквально сломался. Плакал. А почему говорить не хотел? А когда он вернулся из клиники, ему стало лучше, но тогда он уже общался со мной меньше. Когда нашли этот труп на леднике, он опять мне позвонил. Хотел обо всем этом поговорить, хотел узнать, не спрашивала ли меня опять полиция, не напали ли они на след, предвидится ли какая-нибудь разгадка. Соломе сделала паузу. «А зачем вы выслеживали Бернхарда?» — спросила она потом. «Почему вы считали, что я с ним как-нибудь сговорилась?» «Я выяснил, что вы знакомы, и в свете обстоятельств это сразу показалось мне подозрительным». «А этот Вилли, о котором вы говорили, кто он? Бернхард ему что-нибудь сделал?» «Вероятно», — ответил конраут «но точно мы не знаем». «А вы думали...» Что это мы с Бернхардом сделали с Сигюрвином что-то плохое? Тут я сплоховал, — признался конраут Это дело мне все мозги заморочило, я надеюсь, что скоро все закончится. Надеюсь, что это проклятое дело завершится. Конрауд не спешил. Он ехал навстречу солнцу, поднимающемуся из-за гор Блауфьотль. Дни сейчас убывали, близилась зима. День будет длиться лишь четыре коротких часа, Бессильных полностью развеет ночную мглу.